Глава восьмая. Навигационный компьютер Товарника определил, что расстояние до Аргента составляет 6 парсеков. Корсару, чтобы отдалить это расстояние, понадобилось бы всего три дня, а пассажирскому лайнеру, на котором Кейн прибыл на плиннере, — 7. Однако грузовой звездолёт, предназначенный скорее для того, чтобы экономить горючее, а не летать в космос, добирался туда почти 12 суток. Но время-то не прошло зря, пока 9 из 11 спецназовцев занимались оборудованием и снаряжением. Сложенным в грузовом отсеке Лейд поручил Скайлеру и ноку преподать Кейну в сжатой форме краткий курс обучения по системе черного спецназа. Учеба оказалась не из легких, ему приходилось полностью выкладываться физически, а на занятиях по теории порой казалось, что вот-вот закипят мозги. Столько нужно было всего запомнить, и причем быстро. Тем не менее, он изучил многие секретные коды спецназа, передаваемые как посредством Тинглера, так и с помощью жестов и мимики. Частично освоил новую для него технику рукопашного боя и научился неплохо обращаться с нунчаками-шурикенами и прощей. Параллельно он старался как можно ближе сойтись со своими спутниками и иногда осторожно задавал давно интересующие его вопросы. Однако все ответы были примерно следующего содержания. «О да, мы с Тарди познакомились еще до войны. Он знал все винокуренные заводы в Кампстоне. Мы воровали оттуда виски и делали из них горючее для наших тарантаек. Лейт? Нет, до амнистии я с ним не встречался. Мне кажется, Лейт и Дот служили в соседних подразделениях, где-то в районе Нью-Карачи. Я познакомился с ними уже в поместье». Дотс всегда был загадочной личностью, никогда не совершал с нами рискованных вылазок. Когда-то он надышался нервно-пролитического газа и с тех пор немного утратил боевой дух. Но все равно парень он ловкий. С Лейтом они вроде бы приятели. Лейта я давно знаю. Вместе сидели на допросах у Колли. И так далее, и в том же духе. В конце концов, Кейн пришел к выводу, что никто толком не знает, чем, собственно, занимались ДОЦ с Лейтом до и после войны. В принципе, ничего удивительного в этом открытии не было. Первоначально, как он помнил, на Плиндре находилось три сотни спецназовцев, то есть 25 стандартных команд по 12 человек в каждой. В живых осталось всего 31 человек. Естественно, каждый второй мог быть единственным оставшимся из своего подразделения. Однако эти выводы ничуть не успокаивали Кейна. И он все чаще задавал себя вопросом, почему Лейт отказался обсуждать с ним особое задание Дотса. До Аргента оставалось еще три дня пути, когда Кейн получил расшифровку записки и заложил в особый мыслительный файл восемь основных координат шесть пространственных и две темпоральные. Можно было бы сказать, что он их просто запомнил, но запоминание это было совершенно особого рода. Еще на Земле руководство сопротивления постаралось сделать так, чтобы Кейн прошел усиленную психологическую подготовку, поэтому теперь он прекрасно владел своей психикой на всех уровнях, от сознания до глубоких слоев подсознания». В течение шести часов, находясь в состоянии самогипноза, Кейн прятал модель, состоящую из восьми полученных им цифр в самый дальний угол памяти, практически уже на уровне бессознательного. И теперь извлечь их оттуда можно было только с помощью особого символа воспоминания простейшего образа, который заставлял модель функционировать и делал ее осознанной. Однако Символ этот был известен только единственному человеку во всей вселенной, самому Кейну. И никакой психопытки, никакому психозондированию, никакие химические препараты не помогли бы разгрести груду ментальных блоков, которые Кейн нагромоздил поверх этих цифр. Вспомнить их мог только он сам, причем находясь в здравом уме и имея на то желание. Так что теперь ни Лейд, никто либо другой не узнает координаты без его на то согласия. Аргент представлял собой яркую точку прямо по курсу, когда Творняк вышел из-под пространства. Челси Йенсен, пилотировавший корабль, установил компьютер в режиме разработки кривой и сближения и набрал на клавиатуре схематическое изображение системы. Он подошел к дисплею и указал на экран. Вот это Аргент, вторая планета системы, третий или четвертый мир земного типа в империи. Настоящая сокровищница минералов. До войны Аргент был хм, баснословно просто даже неприлично богат. Кейн внимательно изучал схему, включавшую еще двенадцать планет и кольцо какой-то дымки. «А это что?» — спросил он. «Пояс астероидов». Называется «Бриллиантовое кольцо». И название не случайное. А почему астероиды сбились в кучу на одном полюсе, а не распределились равномерно? Понятия не имею. Но при такой большой концентрации материала даже легче разрабатывать копию. Ставлю 10 против одного, что твои суперновы где-то там. Может быть. К тому же оттуда, кажется, неплохо будут совершаться диверсионные рыбы. Кейн уже рисовал в воображении картину, как из глубины космоса появляются истребители и обрушиваются на корабли рекрелян. Да нет, не очень. Сами по себе пояса астероидов не слишком плотные. Дальше в бриллиантовом много пустого пространства и засечь корабль, движущийся с приличной скоростью, особого труда не составит. Лучше уж залечь где-нибудь в болоте или в лесу на самом Аргенте. Красочная картина в воображении Кейна померкла. — А-а-а! — вздохнул он. — Значит, вот какая у нас перспектива. И да, и нет. Услышал он позади себя голос Лейта, поднимающегося в рубку по спиральной лестнице. — В подобном месте мы затаимся на несколько дней, пока не свяжемся с какой-нибудь местной подпольной организацией. Кейн удивленно посмотрел на спецназовца. — Так значит, мы... — Да значит, вы поддерживаете контакт с аргентским подпольем? — О чем это ты? — усмехнулся Лейт. — На Плиндре мы были полностью изолированы от внешнего мира, ты же сам знаешь. — Но вы же только что сказали... И тут Кейн осенил, он даже щекнул пальцами. — Ах да, Додс, он уже здесь, так? — Кейн, тебе пойдет на пользу, если ты избавишься от пагубной склонности к поспешным выводам. Лейд облокотился на спинку кресла Йонсона. Как дела, Челси? Подходим на автопилоте. Йонсон считывал показания приборов. Будем там через 15 часов. Правда, обнаружит нас гораздо раньше. Ну и ладно. Иди отдохни и заканчивая остальные дела, скажи с чтобы он тебя заменил. В твоем распоряжении 9 часов. Окей! Бросил последний взгляд на приборы Йонсон и вышел из рубки. «А ты...» — обратился Лейд к Кейну. «Вступай-ка в грузовой отсек, помоги ребятам подготовить спусковые модули». «А нельзя ли мне поприсутствовать, пока вы будете связываться с планетой?» Лейб пожил плечами. «Вставайся, если хочешь. Только не забудь одеть бронекостюм, а то потом времени не останется». За 20 минут до подхода к основным транспортным орбитам Аргента с планеты пришел запрос. «Неопознанный грузовой корабль на векторе 2.8.0.4.6 вас вызывает служба космического контроля Аргента. Идентифицируйте себя». Йонсен показал пальцем на небольшой микрофон, соединенный с пультом управления, взял его в руку. Лейт посмотрел на Кейна и щелкнул переключателем. — На связи торговый звездолет класса «Донован», спецгруз с «Магнеграцией». Прошу выхода на орбиту в стороне от основных трасс. — Ваш посадочный код. — У меня его нет. Как я уже сказал, груз особого назначения имеет только контактный код для представителя префектуры службы безопасности. — Принято, — отозвался диспетчер, и Кейн уловил, как изменился его тон. Прошла почти минута, и из динамика послышался другой голос. «Канцелярия Префектуры Службы Безопасности Аргента. На связи лейтенант Перрон. Что у вас за особый груз?» «Особый и не совсем мирный», — ответил Лейт. «Код Гамма-12 вам о чем-нибудь говорит?» «Кто вам дал его?» «Офицер СБ с Грацией. Он назвал себя Гидра. По идее, он должен быть уже у вас. Поищите его, он все подтвердит». Последовала пауза. «У нас нет агента с таким кодом и именем», — сказал лейтенант с недоверием в голосе. «Вы уверены, что это был действительно агент СБ?» «Абсолютно. Но я же вам сказал, что это агент с магмиграцией. Он заверил меня, что прилетит раньше и оформит всю документацию, чтобы я мог побыстрее избавиться от этого хлама». «Одну минуту...» Лейт отключил микрофон. «Йонсон, свежись с грузовым отсеком, пусть все садятся в модуле, а то я не знаю, сколько времени мне еще удастся морочить голову этим серо-зеленым». Йонсон включил связь и тихо заговорил по интеркому. Взглянув в иллюминатор, Кейн увидел край бело-голубого диска «Аргента», до которого оставалось меньше десяти тысяч километров. Огромный, совершенно незнакомый мир, и Кейну предстояло войти в него». Однако, несмотря на то, что с ним находилось 11 спецназовцев, Кейн сейчас был уверен в себе еще меньше, чем перед высадкой на Плинери. На пульте управления снова ожил динамик. «Говорит полковник Эйкенс, заместитель префекта службы безопасности Аргента. Какую еще информацию вы можете предоставить об этом Гидре? Могу описать его внешность». И Лейд в течение трех с лишним минут тщательно обрисовывал агента службы безопасности. Неожиданно Кейн очень ясно узнал в этом описании префекта Гарвея и подумал, что с чувством юмора у Лейта кажется все в порядке. — Но если он еще не прибыл, — продолжал тот, — я даже не знаю, что и думать. — Возможно, он работает в аппарате военной комендатуры Рекрила, — предположил Экинс. «Сейчас мы пошлем туда запрос, а вам пока предоставляем глубокую полярную орбиту. Курсовые данные скоро будут введены в ваш компьютер». Почти сразу прозвучал сигнал, подтверждающий прием данных. «Благодарю вас», — сказал Лейт. «Только проследите, пожалуйста, чтобы на нашу орбиту никто не выходил. Эти штуки чертовски взрывоопасны, и нас разнесет в клочья при малейшей вибрации». «Хорошо». Экинс несколько секунд помедлил. «Конец связи!» Лейт отключил микрофон и вернул его в гнездо на пульте. «Выходим на орбиту», — сообщил Йонсон. «Когда думаешь высаживаться?» Лейт знакомым движением погладил кольцо с драконьей головой. «Торопиться не будем. Получше рассмотрим территорию и выберем место посадки». «Согласен». Йонсол щекнул несколькими тумблерами, и перед ним загорелись четыре экрана. Прежде чем подойти к экранам, Лейт взглянул на Кейна. Иди в грузовой отсек и займи место в модуле. Нечего тебе. Терять время здесь, в последний момент, и нестись туда, сломя голову опасле. Кейн нехотя поднялся с кресла. Окей. Он направился к выходу, но потом обернулся. Удачи тебе, Йонсон! Посадочные модули имели форму усеченного конуса. Три метра в высоту и два в диаметре у основания. Они выстроились у грузового люка, два пассажирских на четыре человека каждый и три грузовых, в которых было еще по одному месту для сопровождающих. Йонсон должен был последним покинуть корабль, воспользовавшись одноместным аварийным модулем. Он находился в резервном шлюзе возле рубки. Все уже заняли свои места, и из открытых люхов слышалось шуршание страховочных ремней и щелкание застежек. Подойдя к одному из модулей, Кейн заглянул внутрь. Осталось где-нибудь для меня местечко. Неужели ты думаешь, что мы тебя так запросто оставим здесь? Услышал он голос Скайлера. Заползай! Переступив через тепловой экран... Кейн протиснулся в узкий люк и, стараясь ничего не задеть, нащупал свободное место. Усевшись между Уэйлом и Ноуком, он перекинул через себя ремни и пристегнулся. Теперь осталось только ждать. Пока делать было нечего. Кейн прислушивался к разговору спецназовцев и сматривался в их лица, очередной раз отмечая поражавшее его внутреннее сходство этих людей. Несмотря на внешние различия, их что-то намертво сплачивала, превращая в единую, нерушимую, хотя и весьма разношерстную структуру. Тень никак не мог точно распознать этот консолидирующий фактор. «Наверное, сила», — решил он, — вернее, ощущение силы в единстве. В то же время он отмечал казавшуюся излишней самоуверенность, даже браваду в их поведении, и это как-то не совсем вязалось с образом легендарных воинов. Они сидели, пристегнувшись, уже почти час. Как вдруг модуль резко дернулся. Видимо, Йонсон провел слишком быстро маневр, и искусственная сила тяжести не смогла в полной мере компенсировать рывок. Разговоры немедленно прекратились, и Кейн услышал, как жалобно взвыли двигатели. «Ну вот, начинается», — торжествующим тоном объявил ног, сидевший возле люка. Похоже, он был очень возбужден, но Кейну казалось, что это не имело отношения к самому процессу десантирования. Он уже давно заметил, что между Йонсоном и Науком существовала какая-то особая дружба. А сейчас Йонсон рисковал больше всех, оставаясь последним на борту. Задраивать отсек? спросил Ноук. Погоди, сказал Скайлер. Лейт еще не пришел. Через несколько секунд Лейт вбежал в отсек. Всем пристегнуться! — скомандовал он, прыгая в свой модуль. — Через минуту Йонсен нас отсюда вышвырнет. Когда покинем модули, курс держать строго на запад. Нук задраил люк, и они оказались в полной темноте. Кейн представил, как патрульные корабли приближаются сейчас к ним, а Йонсен продолжает тянуть время, уверяя, что на судне авария. И тут раздался глухой взрыв, и модуль накренился — резкого рывка у Кейна чуть не хрустнул позвоночник. Еще через мгновение они уже бешено кувыркались в вихревых потоках, вызванных движением корабля. Чаще через несколько секунд движение модуля выровнялось, и Кейну слышал, как конус со свистом рассекает пространство. Минуты тянулись, как часы. Тяжесть неуклонно увеличивалась по мере замедления движения модуля, и Кейну даже показалось, что... Под ними пол нагревается. Воздух тоже становился теплее, а усиливающийся свист заглушал все другие звуки. Вцепившись в пристегнутые ремни, Кейн попытался немного расслабиться. «Приготовиться к выбросу парашюта!» Скайлеру приходилось кричать изо всех сил, чтобы его хотя бы немного можно было услышать. «Три, два, один...» Первый рывок тормозного купола оказался довольно легким. Но когда раскрылся основной парашют, Кейну показалось, что его расплющило, как глину. Почти сразу же рев снаружи будто выключился, превратившись в легкий шелест, и одновременно вернулась нормальная сила тяжести. Подвигав еще дрожащими ногами, Кейн осторожно вздохнул, стараясь расправить легкие. «Ничего себе поездочка!» — проворчал он. «Что, понравилось?» Саркастически поинтересовался Скайлер. Ни в его голосе, ни в выражении лица, едва различимого при тусклом свете приборов, не чувствовалось никакого напряжения. «Может, продадим эту штуку в каком-нибудь парк-аттракционе, а?» — пошутил он. «Окей, мы в пяти километрах от поверхности. Выбрасываемся в полутора тысячи метрах. Осталось 40 секунд. Все готовы?» Все подтвердили свою готовность, и в модуле воцарила тишина. «Пять секунд! Закрепляйтесь!» Кейн в очередной раз ощупал ремни, и в этот момент пол с резким щелчком треснул на четыре части. И по трещинам стены начали раскрываться, как лепестки перевернутого цветка. Кейн по-прежнему намертво прикрепленный к куску стены чувствовал, что... Переворачивается в воздухе и понял, что модуль окончательно развалился на четыре части. Раздалось шипение сжатого воздуха, и секция стены перестала вращаться и приняла горизонтальное положение. Теперь Кейн будто на дельтаплане быстро скользил по воздуху, обдуваемым холодным ночным ветром. «Кейн!» — услышал он в наушниках голос Скайлера. «Ты, кажется, летишь не в ту сторону. Развернись на 12 градусов влево». Пластиковый рычаг управления находился чуть впереди, и Кейн с волнением вцепился в него обеими руками. На Земле ему несколько раз приходилось иметь дело с гравитационными поясами, но с Глайдером они не шли ни в какое сравнение. Он осторожно потянул рычаг на себя. Глайдер резко дернулся влево, и Кейн мельком увидел другие черные крылья, несущиеся по небу. Полегче, полегче! Опять включился скалер. «Рулевой механизм здесь очень чувствительный!» «Даже сверхчувствительный!» — огрызнулся перепуганный Кейн. Он медленно выровнял рычаг, и на этот раз поворот получился более плавным. «Хорошо, подвинь еще немного, и ты ляжешь на курс!» Кейн выполнил команду и попытался оглядеться. «Я вижу рядом только два глайдера!» — сказал он. «А где остальные?» «Я немного выше тебя и чуть-чуть отстаю!» — сказал Скайлер. — Остальные модули разметало при выбросе, поэтому ты их пока не увидишь. Обычно один из модулей сбрасывают первым, и он служит ориентиром и корректировщиком. — Эй, Скайлер! — вмешался новый голос. — Это Квон. — Включи ультрафиолетовый маяк. Я тебя не вижу. — Окей, окей, вырубай. — Твои все рядом? — Все, — подтвердил Скайлер. — Хорошо. — Хорошо. — Сместись чуть южнее. Вы в полкилометре от Ахары. — Хайвен? — позвал Квон. Но ответа не последовало. — Эй, Хайвен, слышишь меня? Включи маяк. — Не включается, — отозвался Хайвен. — Кажется, не работает. Но впереди я вижу Скайлера, так что не волнуйся. — Внимание! — раздался голос Лейта. Наша цель ⁇ лесистая местность в 4 км от города, расположенная в 30 км прямо по курсу. Когда приблизимся, прекратить все радиопереговоры. Два глайдера впереди Кейна повернули градусов на 15, и он осторожно повторил их маневр. Уже неплохо, прокомментировал Скайлер. Еще принаровишься. Управлять им не трудно. Я уже вижу, Скайлер, а что нам надо в этом городе? — Свяжемся с местным подпольем. — И как же мы это сделаем? Просто подойдем к первому встречному и спросим, «Эй, а где это у вас здесь подполье?» Спецназовца позабавил такой вариант, и он даже засмеялся. — Да нет, проще, наверное, будет сразу пойти и сдаться властям. — Лучше не придумаешь, — проворчал Кейн. Радио умолкло, и он сосредоточился на управлении глайдером. Вскоре он уже не думал о проблемах, а наслаждался полетом представляя себя летучей мышью или сказочным ночным духом, летящим над землей.